Глава пятнадцатая. Оцепенение волной обезболивающего прошло по нервным окончаниям. Некоторое время я ничего не чувствовала, даже своих рук, что было пугающе странно. А потом будто заморозка начала постепенно отходить. Я почувствовала упругость плеча, в которую впился мой подбородок. Руки на моей спине казались горячими, будто Ваня их держал на батарее в разгар отопительного сезона. — Ага, панические атаки. Как же? — раздалось с соседнего пассажирского места. Дверь хлопнула. У меня действительно не было никаких тревожных сигналов приближающегося приступа. Не было ощущения, что я не могу двигаться. Да, вначале мое тело привычно застыло и словно отключило все восприятие как защитный механизм. Но когда постепенно ощущения вернулись, я была в норме. — Не переживай. — Ваня шепнул мне на ухо. Я с ней поговорю. Вру, один минус был. Моя заторможенность То ли от неожиданности, то ли от чего, но я только после слов гору любви поняла, что нужно во что бы то ни стало остановить Милену, что она все неправильно поняла. Ваня разомкнул объятия, и во мне тут же поселилось чувство пустоты, совершенно незнакомое, оттого и немного пугающее. Еще никогда с кем-то мне не было лучше, чем с самой собой. Ваня убежал следом за девушкой, а я осталась сидеть на месте. Казалось, что время в этот момент несется вскачь. Люди словно кометы пролетают мимо, оставляя смазанный след. Машина и вовсе росчерками проносятся рядом. А у меня в голове, на удивление, пусто. Вот абсолютно. Я смотрю вперед и ничего не вижу. Лишь внутри все дрожит. В этот момент я поняла, что с Ваней меня не берет никакая паническая атака, как бы внезапно он не появлялся в моей жизни и что бы ни делал. Нашел, я видела по мрачному лицу Вани, что нет. Мужчина дышал глубоко, сразу видно, что оббегал половину округи, в то время, пока я сидела в авто и приходила в себя. Стало даже совестно. Я посмотрела сквозь лобовое стекло на город и представила себя на месте Милены. Куда бы я пошла? Город небольшой, но потеряться не знаю его так легко, особенно расстроенному подростку. Поехали к гостинице, может, она там? Я качнула головой в сторону соседнего свободного места. Ваня молча кивнул и сел в машину. Прости, я сработал катализатором. Нет, катализатор уже случился, и не здесь. Я тронулась с места и медленно поехала по улицам, всматриваясь в прохожих. А вдруг это окажется Милена? Как давно она ела? Часа четыре назад, может, больше. Значит, она голодная. Как думаешь, сможет ли она сотворить нечто глупое или голод приведет ее к номеру? Зря я ей рассказала про себя. А что ты сказала? Сама не поняла, как я второй раз за день рассказала историю, которую погребла под слоями лет. Ване говорить об этом было почему-то даже проще, чем Милене. Слова лились из меня потоком, будто кто-то скормил мне таблетку болтливости. Хотелось взгляды со стороны. Хотелось, чтобы в этот раз не я помогла другим, а мне. Хотелось просто обмякнуть на сиденье, сложить лапки и чтобы за меня все решили. Ваня выслушал все очень внимательно. Он был лучшим активным слушателем, которого я когда-либо знала. От мужчины шли невидимые волны поддержки. Он умел одним только взглядом. Вскрыть еще один сейф воспоминаний. Когда я закончила рассказ о своем прошлом, мы как раз припарковались у гостиницы. Скорее всего, ее, ее тут нет. Подростки очень легко мотивируются. Она так быстро и ушла, потому что чувствовала подъем энергии, испытала прилив решительности после этого его рассказа. Считаешь, она поехала на вокзал к железнодорожной станции? А если нет? Мы можем разделиться, но если Милена действительно села на электричку... то мы никак это не отследим. Чтобы поднять записи из камер, нужно написать заявление в полицию, а это доставит тебе неприятности. Но мы же не можем вернуться, когда Милена может быть здесь и никуда не уехать. Я взлохматила свои волосы в отчаянии. Нужно разделиться. Ты оставайся у номера, а я на станцию, а потом к дому родителей Милены. Лучше, если мы оба останемся здесь. Но если она доберется до дома и ее не остановить... то поступит, как ты, жалеешь о своем поступке? Если Милена так поступит, то как отреагируют ее родители? А ее отец? Он сейчас под домашним арестом. Что он сделает, когда столько времени копил злость? Тогда как ты собралась одна с ним бороться? Ваня посмотрел на меня твердо. Я не отпущу тебя одну. Давай так. До конца дня ждем ее в номере, потом оставляем телефон на ресепшн и едем к дому девочки. Мне не нравился этот план. Категорически. И тут вдруг меня осенило. «А как ты сюда так быстро добрался?» Долетел на вертолёте, у меня есть один друг. Ваня замолчал, увидев мой загоревшийся взгляд. А потом рассмеялся. «Хорошо, хорошо, я понял. Будет организовано». К полуночи Милена так и не показалась у гостиницы, поэтому мы вернулись в столицу. Ваня, словно волшебник, наколдовал чёрный вертолёт, И к часу ночи мы оказались у дома Романовых. Шум мы услышали еще с улицы. Из балкона квартиры Милениных родителей вылетел домашний цветок в горшке, врезался в дерево и разбился на огляненные черепки. Ком земли уныло повис на ветхе вместе с сухим стеблем. Бежим! Лестничные пролеты замелькали перед глазами. Встревоженные соседи забрались в кучку этажом ниже, а из испробленную квартиры вдруг... Пошел вой. Женский вой. Я не видела ничего. Весь мир будто перестал существовать. Лишь пунктиром значилось линия вперед. Лишь иногда глаза застилал образ монстра и того, что он может сделать. «Софа!» – я слышала позади голос Вани. Он даже дернул меня за одежду, потянул назад, но меня было не остановить. Там, где-то в глубине квартиры, выла женщина. Я рывком нажала на ручку старой двери, но она оказалась закрыта. Повторила, чудо не произошло. Тогда я наобум завертела круглую ручку выше и поняла, что она приходит в движение. А если вот так, а вот так? И она поддалась, дверь открылась. Я занесла ногу над порогом, глядя перед собой и ничего не видя, и тут же была втянута назад на лестничную площадку. Через открытый дверной проем вылетел еще один горшок с растением. «Ах ты, дрянь!» – взвыл мужчина. Я обернулась на Ваню, который крепко прижимал меня к себе. «Остановись, выдохни, проанализируй. Так сделаешь лучше и себе, и Милене», – эмоционально, но тихо сказал Ваня. Я кивнула, совершенно не чувствуя в себе сил думать и анализировать. «Бежать вот что надо, и как можно быстрее». «Пусти!» попросила я, тщательно контролируя голос, и почувствовала на себе внимательный взгляд гуру любви. «Я пойду вперёд!» Он без колебаний задвинул меня к себе за спину и пошёл вперёд. Я даже не успела возразить. Громкий бах, а потом женский виск раздались кухни. Плохое предчувствие зашатало меня, словно на прогулочном судне во время шторма. Я выглянула из-за плеча в ванне и увидела Милену с киянкой в руках. А на полу – мужчину. Рядом с ним сидела мама девочки, закрыв рот руками. Мы все замерли в оцепенении, и только звук сирены с улицы разбил ледяные оковы. Это все из-за меня. Меня шатало под свалившимся осознанием и чувством вины. Если бы я знала, чем закончится моя помощь, обошла бы эту семью стороной. Моя вылазка с Миленой, мои откровения – все это только навредило. Цепочка непредсказуемых событий и действий обернулась агрессивным порывом девушки разобраться со своим отцом. «Это все ты!» – заорала на меня мама Милены. «Вы обвиняете доктора в том, что пациенты отравили родные?» – вдруг спросил Ваня, и женщина сморщилась от непонимания. «Да что ты несешь? Если б она не влезла...» «Вызывайте скорую, если так беспокоитесь о муже. Или вам хочется, чтобы он отправился на тот свет?» «Точно, скорая!» Женщина начала ощупывать свои карманы и ищет телефон. Милена будто заморозилась. Даже ее взгляд не сходил с киянки. Спасать надо девушку, а то растерзает тебя и сделает еще хуже. Но не успела я открыть рот, как Милена отбросила от себя киянку и замотала головой. Я не хотела. Не хотела. Он на меня накинулся с ножом. Я осмотрела пол вокруг мужчины, лежащего без сознания. Нигде не было видно ножа. «Женщина, встаньте!» – неожиданно попросил Ваня и подошел вплотную к матери Милены. «Я звоню, да, звоню!» – руки женщины дрожали, пока она продолжала ощупывать себя в поисках телефона. Вот, Ваня достал телефон, набрал экстренную службу и быстро сообщил о происходящем, не сводя глаз женщины. А та будто приклеилась к полу и как-то странно шарила руками по плитке рядом, со своими ногами. «Вставайте, не сидите на холодном полу!» Ваня решительно потянул женщину вверх за локоть. «Не трогай меня, козёл!» Отмахнулась она, будто приклеенная к полу. Я достала телефон и не сразу нашла значок камеры. Изображение расплывалось. А когда всё-таки нашла, то видеооператор из меня получился аховый. Всё дрожало, но хоть так. Я веду съёмку, все материалы будут рассматриваться в суде. Милена утверждает, что гражданин Романов нападал на неё с ножом, поэтому она треснула его киянкой. «Его жена и мать Милена сидит рядом с мужем и отказывается вставать. У нас есть все основания полагать, что она прячет улику». Женщина вскинула на меня зверский взгляд. «Могла бы, убила бы им». Вот Милена показала открытую ровную рану на руке, алую полосу от запястья до локтя наискосок, которая была характерна для защитной позы, будто девушка выставила перед собой руку. Я перевела камеру на девушку, и в этот момент... Женщина подскочила и резко пнула что-то под ногами. Ваня тут же обохватил ее, завел руки за спину и спокойно спросил. «Хотите быть соучастницей?» Женщина совсем не жалела дочь. И, казалось, Милену это ничуть не удивляло. Мне было больно за нее, как за себя когда-то. Нет, пожалуй, сейчас даже больнее, потому что я раньше воспринимала такую жизнь, как обычную. Я обняла Милену, а по щекам потекли слезы. Я такая невероятная рева в последнее время, нервы ни не к черту. Приехала полиция, и мы всю ночь провели в отделении. Я знала, что у меня будут неприятности, потому что я забрала девочку из центра, но Милена не выдала меня. И каково же было мое удивление, когда в центре, узнав о случившемся, тоже не сказали ни слова. И только услышав обрывок разговора Вани «спасибо, буду должен», Проверю еще раз запись из камер, чтобы не осталось ни одной. Я поняла, кто развел руками тучи надо мной.